Глава 8 Записки из пряничного домика. 1 Эдди оглядел остальных. Джейк и Роланд сидели на спальных мешках, оставленных для них. Иш свернулся клубочком у ног Джейка. Сюзанна удобно устроилась на сиденье прогулочного трайка. Эдди кивнул, довольный увиденным и нажал на клавишу «плей» магнитофона. Бабины пришли в движение. Тишина осталась. Они вращались в тишине. А потом, откашлявшись, Тед Бротиган заговорил. Они слушали больше четырех часов. Эдди заменял заканчивавшуюся бобину полной, не перематывая пленку. Никто не предлагал прерваться. У Роланда просто не возникло такой мысли. Стрелок слушал, не пропуская ни слова, пусть в бедре вновь запульсировала боль. Роланд думал, что теперь понимает куда больше, чем раньше. Знает наверняка, что у них есть шанс остановить происходящее в поселении, которое лежало под ними. Осознание этого пугало его, потому что шанс на успех был крайне невелик. Чувство Кашумы не позволяло в этом усомниться. И человек не мог в полной мере осознать, каковы ставки, не увидев богиню в белых одеждах. Суку богиню, рука в которой не спадал, обнажая восхитительную белую руку, которую она звала. Идите ко мне, бегите ко мне. Да, это возможно. Вы можете достичь своей цели, можете победить. Так что бегите ко мне, доверьтесь мне всем сердцем. А если я его разобью? Если один из вас упадет, упадет в пропасть Кофах, это место твои новые друзья называют адом, тем хуже для вас. Да, если один из них упадет в Кофах и сгорит, когда до фонтанов будет рукой подать, им, конечно, будет плохо. Очень плохо. А эта сука в белых одеждах Что ж, она лишь упрется руками в бедра, откинет голову и будет долго-долго смеяться. Очень многое зависело от человека, чей усталый холодный голос заполнял пещеру. Темная башня зависела от него, потому что таким могуществом, как он, не обладал никто. И что самое странное, вышесказанное в полной мере относилось и к Шиме.